«Американос Диаблос». Однажды слуга принес Джонни почту и положил ее на стол. Джонни протянул руку с комака и меланхолически взял четыре или пять писем. Кьоу сидел на столе и от нечего делать отрубал разрезным ножом ноги у большой сороконожки, которая ползла среди бумаг.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 «Каждому напишите, пожалуйста, Билли», — сказал апатично консул, — «одну строчку, не больше. Смотрите последний отчет королейского консульства». «Да прибавьте, что всякие билетристические подробности им с радостью сообщат в государственном департаменте. И подпишите мое имя». Вот и все. «И, пожалуйста, не скрепите пером. Это не дает мне заснуть».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 Пишет почтмейстер, объяснил Кёу, он говорит, что один из его сограждан хотел бы воспользоваться вашими советами и опытом. Этот человек не прочь приехать сюда, чтобы открыть здесь башмачный магазин. Ему хотелось бы знать, выгодное ли это предприятие. Он, видите ли, слыхал, что для наживы тут места благодатные и хочет воспользоваться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 «Я не был жертвой башмаков уже несколько месяцев». «Но все же у вас они есть», — возразил Киоу. «Дальше Гудвин, Бланшард, Джедди, старый Люц, доктор Грег и этот, как его, итальянец, агент по закупке бананов, и старик Дельгадо. Впрочем, нет, он носит сандалии. Ну, Но кто еще? Мадама Ортис, хозяйка гостиницы». На вчерашней танцевальной вечеринке я видела у нее на ногах красные козловые туфельки. И ее дочка, мисс Пассон, ну, та училась в Штатах и знает, что такое культурная обувь. Кто же еще? Сестра команданта. По большим праздникам она действительно носит ботинки. И миссис Джедди. У нее номер 33 с высоким подъемом. А больше, кажется, нет никого. Стойте! А солдаты? Впрочем, нет, и мог бы полагать, столько в походе, а в казармах они все босиком. Правильно согласился консул. Из трех тысяч человек едва ли 20 чувствовали когда-нибудь прикосновение кожи к ногам. О да. Кораллио самое подходящее место для продажи обуви, если, конечно, торговец не желает расстаться со своим товаром. Нет.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 Положение говорит само за себя. Наше побережье понемногу становится ареной деятельности предприимчивых коммерсантов, но, к великому сожалению, башмачное дело до сих пор не привлекло никого. Подавляющее большинство обитателей города до сих пор обходится без обуви. Но это нужда не единственная. Есть много других недовольтворенных потребностей. Настоятельно необходимый пивоваренный завод, институт высшей математики, уголь для топления домов, а также кукольный театр с участием популярных героев английского национального кукольного театра Панча и Джуди. Остаюсь ваш покорный слуга, Джон де Графенрид Эдвуд, консул Соединенных Штатов в По Постскриптум. «Дядя Паттерсон, ау! Наш городишко еще не провалился сквозь землю. Что бы делало правительство без нас с вами?»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 произносил Джонни Тоном величайшего презрения. Ничтожество! Я считаю его полным ничтожеством. Но у него была земля, 500 акров, и потому его сочли достойным. Погодите, я еще с ним сквитаюсь. Кто такие Доусона? Никто! А Этвуды известны по всей Алабаме. Скажите, Билли, знаете ли вы, что моя мать урожденная де Графенридт? «Нет», — отвечал неизменно Кьоу, — «неужели?» Он слыхал об этом обстоятельстве никак не меньше трехсот раз. «Факт! Де Графенрид из округа Хэнкок!» «Но об этой девушке я больше не думаю. Я выкинул ее из головы, не так ли, Билли?» «Так-так», — поддакивал Кьоу, — «это было последнее, что слышал победитель Купидона». На этой реплике Джонни обычно погружался в легкий сон,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 Джонни повернулся к нему и, мигая глазами, сказал, «Неужели нашелся такой идиот, который принял мое письмо всерьез? Товару на 4000 долларов, — захлебывался Кьёв в экстазе, — привез бы уголь в нью или пальмовые веера на Шпицберген. Я видел старого чудака на взморье, посмотрели бы вы на него, когда он вздел себя на носочки и разглядывал босые ноги туземцев».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 Вечером у Кёу с консулом состоялся на подветренной террасе отчаянный военный совет. Отправьте их домой, начал Кёу, читая у консула в мыслях. Отправил бы, сказал Джони помолчав, только били дело в том, что я все это время безбожно обманывал вас. Это ничего,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 Я не забывал ее ни на секунду. Я был упрямый осел. Убежал черт знает куда, лишь потому, что она мимоходом сказала нет. И как спесивый болван не хотел вернуться. Но сегодня я обменялся с нее двумя-тремя словами у Гудвина и узнал одну вещь. Вы помните этого фермера, который волочился за нею? Динка Поусона? Пинка Доусона. Он для нее ноль.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 Я уже говорил кое с кем и объяснил им, какая случилась катастрофа. И все наши накупят себе столько башмаков, как будто они стоножки. Франк Гудвин купит целый ящик или два. Джедди покупают 11 пар. Кленси вложит в это дело всю свою недельную выручку, и даже старый доктор Грег готов купить три пары туфель крокодиловой кожи, если у них найдется достаточно большой размер. Бланшар видел мельком...